На мгновение я позволил своим истинным чувствам отразиться на лице. Этого оказалось достаточно. Арес умолк и угрюмо уставился в землю. "Очень своевременное пожелание, если учесть предстоящее нам путешествие", усмехнулась Афина. "Спасибо на добром слове, Арей. А тебе не кажется, что Хар только что великодушно спас твои уши от хорошей трёпки? Это был перебор". Безусое лицо Элвиса начало багроветь, поскольку вся горячая кровь, бегущая по жилам скорого на ссору Ареса, в одно мгновение прилила к его буйной голове. «Не нужно сердиться, дружище. Мягко. А как еще говорить с этим дурним?» — сказал я. «Ни на Афину, ни на меня, ни на Зевса. Сейчас действительно плохое время для свар. Самое, что ни на есть неподходящее». «Ладно уж», — угрюмо кивнул Арес. Его лицо постепенно приобретало нормальный цвет. Мне бы очень хотелось, чтобы ты согласился принять мою помощь. Я старался выбрать правильный тон, чтобы нам с Афиной не пришлось заново успокаивать этого мальчишку. Мне не нужна помощь, буркнул Арес. Неужели ты думаешь, что кто-то может превзойти меня в бою? Возможно, ты прав, и в открытом бою тебе действительно нет равных. Я мог бы развеять его самоуверенность одной хорошей затрещиной, но решил пощадить самолюбие этого, не худшего, к слову сказать, из олимпийцев. Но не забывай, — продолжил я, — наш таинственный враг не стыдится нападать на спящих. Ты сам говорил, что на тебя напали, когда ты спал. И Дионису убили, не потрудившись разбудить. А ваши хранители не способны учуять убийцу, кем бы он ни был. Тебя ведь не предупредили, что в доме враг? И хранители Афины тоже не подняли тревогу, так что на них рассчитывать не приходится. Твоя правда, неохотно согласился он. И что же ты предлагаешь? Я позову валькирий. Они в последнее время сетуют, что я пренебрегаю их помощью. Прикажу им оставаться рядом с тобой до тех пор, пока мы не вернёмся. А там видно будет. Кого это ты собираешься звать? заинтересовался Орес. Прекрасных дев, Арей. Таких прекрасных, что ты глазам своим не поверишь, улыбнулся я. И таких грозных воительниц, что даже наша палада осталась бы им довольна. Правда? удивилась Афина. Рано или поздно ты сама увидишь их в деле. До встречи с тобой я считал, что им нет равных ни в одном из миров. Прекрасные воительницы в моей спальне это звучит неплохо, ухмыльнулся Орес. Только не вздумай требовать от них любви, герой. Если ты будешь слишком настойчив, для тебя последняя битва начнётся сегодня же. Мои девочки умеют отваживать до кучивых любовников. Можно подумать, нужна мне их любовь. Арес чуть не лопнул от злости. Зато они будут хорошими помощницами, если убийца решит нанести тебе ещё один визит. По крайней мере, сможешь спать спокойно. Я дружески подмигнул ему и добавил: "Думаю, нам следует отправиться на твою амбу, Арес". «Зевс будет счастлив, если мы отсюда уберемся». «Ладно», — хмуро кивнул Орес. «Следуйте за моим мстителем». «Ну давай, вызывай своих прекрасных воительниц, Один», — проворчал Орес, когда мы благополучно приземлились на вершине облюбованной им столовой горы. Я кивнул и огляделся. «Мне требовалось уединиться». Некоторые деяния не терпят чужого присутствия. Ждите меня здесь, сказал я, почти бегом устремляясь к узкой тропинке, которая уводила куда-то вниз. Можно было не сомневаться, что на склоне найдётся укромное местечко. Но последок я услышал, как Арес спрашивает Афину, куда понесло этого одноглазого, и её спокойный ответ: "Туда, где нет нас с тобой". Я вернулся к ним через четверть часа, и ни один, а в компании шестероих своих помощниц, мои прекрасные девы явились мгновенно. По счастью, их сила не стала убывать на каноне конца. Я счёл это хорошим предзнаменованием. Нынче, когда всякая добрая примета на счету, приходится сочинять их по ходу дела. Я вкратце обрисовал ситуацию и велел защищать Ареса от любого, кто явится за его головой. Валькирии восторженно закивали. они были несказанно рады, что я наконец-то снова отдаю им приказы, как в старые добрые времена. «Познакомьтесь с моими новыми друзьями», сказал я, указывая на хмурого Ареса и надменную Афину. «Не буду лишний раз оглашать вслух их имена, вам и без того ведомы прозвания всех, кто хоть раз брал в руки оружие. А твои друзья воистину величайшие из асов грома сечи, отец битв», уважительно заметила Скёгуль, Самый разговорчивый из моих грозных дев, остальные пятеро молча кивнули. "Ещё бы", подтвердил я. "Они такое же воплощение самого духа битвы, как и мы с вами. Ясное дело. И Арес у Иофине не понравилась такая беседа. Арес тут же завёл хвастливую речь о больших запасах якобы наилучшего нектара в его закормах. Дело явно шло к большой пирушке. — Мы не можем принять твое великодушное предложение, Арес, — вежливо отказалась Афина. — Нам предстоит долгий путь. — Ну да, с небес под землю, — ухмыльнулся тот. — Пожалуй, не стану предлагать вам себя в качестве спутника. У меня тут такие гости. Да и сказать по правде, блуждание в царстве Аида мне не по душе. — Мне тоже, — согласилась Афина. — А что делать? — Не забудьте взять с собой деньги для Харона, — посоветовал Арес. — Не забудьте взять с собой деньги для Харона, — посоветовал Арес. Этот скупец скорее позволит вам себя убить, чем сдвинет с места свою ладчонку, пока не получит, что ему причитается. А пересекать Стикс вплавь, ну, думаю, это даже вам, Содином, не под силу. Тут ты ошибаешься, усмехнулся я. Впрочем, заплатить всё-таки проще, когда это я же лел серебра. Спасибо, что напомнил. Тебе известен короткий путь в царство Аида, Игг. Спросила Афина, когда её истребитель оторвался от земли: "Известен. Мне известен самый короткий путь Нике, но тебе он не понравится. Что ты имеешь в виду? Сама не догадываешься, чтобы попасть в мир мёртвых, нужно умереть самому. Я многократно ходил этим путём и всякий раз возвращался, но я не настаиваю. Единственный вход в царство Аида, который известен мне, довольно далеко отсюда", сухо сказала она. Думаю, нам придётся лететь часов 20, если не больше. Но выбирать не приходится. Когда я проснулся, было уже далеко за полдень. Минуты две я был абсолютно счастлив. Зевал, потягивался, хрустел суставами и не давал себе труда вспомнить, к какой именно реальности только что вернулся. Моя персональная религия гласит, что каждое утро начало совсем новой жизни. В всякий раз вместо меня вчерашнего просыпается совсем другой человек. Этот новорождённый начинает всё с нуля, а ночью благополучно исчезает, уступая место новому игроку. Как всякая красивая космогония, моя версия мироустройства не имеет решительно никакого практического значения. Хочу я того или нет, а жить приходится в липкой паутине причинно-следственных связей. И почти всякое утро начинается с ускоренного просмотра хроники вчерашних событий. Вот и сейчас я увидел рядом со своей подушкой толстенную двухтомную энциклопедию мифов с закладкой на букве У. Вспомнил жутковатые события минувшей ночи и незамедлительно обнаружил стаю диких кошек в районе своего сердца. Они скребли мою многострадальную мышцу, не покладая лапок. С такими страстными индийскими барышнями никакого запаса жизни не хватит, мрачно сказал я, обращаясь к потолку. Ты звал меня, владыка. В углу спальни сгустилось облачко серебристого тумана. Через несколько секунд джинн окончательно материализовался и одарил меня лучезарной улыбкой. Да нет, не звал пока. Но всё равно хорошо, что ты здесь. Всю жизнь мечтал попадать прямо из постели в ванную без пеших прогулок по окраинам жилища. Это возможно проще простого. Миг спустя тело моё оказалось в тёплой ароматной воде, под опекой джина, жизнь стала настолько простой и приятной, что меня подмывало тихо захрюкать от удовольствия, но я держал себя в руках. Через полчаса я сидел на траве в тени раскидистого дерева неизвестной мне породы, И старался тактично объяснить Джинну, что его представления о том, какое количество пищи мне требуется на завтрак, мягко говоря, далеки от реальности. Того, что он извлек из небытия, с лихвой хватило бы на дюжину оголодавших молотобойцев. «Проблемы возникают, когда еды слишком мало, владыка», — возразил он. «Слишком много еды — это не проблема, можешь мне поверить». «А ты сам не будешь есть?» спросил я, извлекая из сундуков своей памяти скудные сведения о физиологии джиннов, почерпнутые исключительно из арабских сказок. К моему удивлению, джин пожал призрачными плечами: "Как пожелаешь, владыка. Я могу столетиями обходиться без пищи, но вполне способен составить компанию тому, кто в ней нуждается. Мне всё равно". Ну, если ты способен не только составить мне компанию, а ещё и получить от этого удовольствие, присоединяйся, обрадовался я. Слушаю и повинуюсь. Джин отвёл мне шутовской поклон и начал понемногу сгущаться. Уж не знаю, как ещё можно описать то, что с ним происходило. Он уменьшился до нормальных человеческих размеров, в то же время его тело стало более плотным. Теперь он почти ничем не отличался от человека. Симпатичный бритаголовый дядька средних лет, одетый в какой-то неописуемый кисеенный балахон, собственно, лишь очертания его наряда и напоминали о прежнем призрачном статусе джина. В солнечных лучах они казались размытыми и неопределёнными, как клубы тумана. "Здорово", восхитился я, "совсем как настоящий. Я и есть настоящий владыка. Неужели ты думал, что до сих пор я тебе просто мерещился?" усмехнулся джин, усаживаясь рядом со мной. После этого начались настоящие чудеса. Сказочное существо за полчаса расправилось с горой продовольствия. Я благоговейно наблюдал. Наверное, мне надо приниматься за дело, да? печально спросил я, когда счастливое время первой чашки утреннего кофе подошло к концу. Тебе виднее, владыка, ответил джин. Но, согласно моим наблюдениям, если человек долго не принимается за своё дело, дело само принимается за него. Ещё чего не хватало, испугался я. Вообще-то у меня был соблазн устроить себе отпуск на недельку. Ну да ладно, судя по всему, у меня всё равно ничего путного не выйдет. Угрожение совести по утрам, полуденная скука, сражения с прекрасными индийскими богинями по ночам. Вот и всё, что мне светит. Что ж, Давай сегодня же отправимся на могилу Мухаммеда. Ты перенесёшь меня в Медину. Будешь смеяться, но я даже не знаю, в какой я на стороне. Разумеется, перенесу, пообещал джин. Для того я, собственно, и существую, чтобы помогать тебе справляться с насущными проблемами. Отправишься туда прямо сейчас или всё-таки сперва допьёшь кофе? Разумеется, я сначала допью кофе, а потом попрошу у тебя ещё одну чашку. а потом, возможно, еще одно, если разойдусь. Думаю, Мухаммед может побыть мертвым еще полчаса, правда?» «Ты совершенно прав, владыка. На мой взгляд, излишняя торопливость приличествует только зеленым юнцам и лишенным мудрости полоумным старцам», — подтвердил джин, подавая мне вторую чашку кофе. «Все это было хорошо, но мне так и не удалось остановить время». Дело кончилось тем, что я тяжко вздохнул и пошёл в спальню за своим плащом и энциклопедией мифов. Мне почему-то казалось, что сей источник знаний лучше держать при себе. По крайней мере, из этой книжки можно почерпнуть хоть какие-то сведения о моих будущих соратниках и о противниках, разумеется. Судя по всему, в ближайшее время мне предстояло иметь дело исключительно с мифическими существами. Неподъёмный двухтомник я положил в сумку. притороченную к седлу Синдбада, а потом он сам вгромоздился на его многострадальную спину. В Медину, владыка, услужливым тоном и тосковавшегося по чаевым таксиста спросил джинн, откуда ты из-за моей спины? Ага, доставь меня на могилу Мухаммеда. Понятия не имею, где она там находится, а мне вроде бы надо на неё наступить. Вернее, это Мухаммеду надо, чтобы я на неё наступил. Я ещё не успел договорить, а земля уже ушла из-под верблюжьих ног, и вообще всё куда-то подевалось, по счастью, ненадолго. Потом мир вернулся ко мне. В этом мире почему-то была ночь, тёмная и прохладная. Я почти не различал очертания окружающих меня предметов. Приехали, владыка, объявил джин. Тебе осталось спешиться и сделать несколько шагов влево. помнится синдбад тут же опустился на землю облегчая мне задачу он отлично понимал что иметь дело с неопытным седоком налево переспросил я неуверенно шагнув в темноту да ещё шаг не бойся не споткнёшься я сделал ещё шаг в сторону потом ещё один земля содрогнулась да так что я едва устоял однажды мне довелось пережить землетрясение совсем слабенькое балов 5 не больше Но я навсегда запомнил панический, животный ужас, который охватил меня в тот момент, когда надёжная земная дверь вдруг задёргалась под ногами. На этот раз сердце тоже со всей дури рвануло в пятки. Но миг спустя на смену закономерному человеческому страху пришло сладкое чувство причастности к происходящему. На этот раз я был причиной разбушевавшейся стихии, а не её перепуганной жертвой. Земля под моими ногами пружинила как хороший батут, и мне это нравилось. Кто бы мог подумать? Толчки становились всё сильнее и сильнее, а потом всё закончилось. Да так внезапно, словно кто-то всемогущий резко повернул выключатель, сердито ворча: "Надоело. Хвала Аллаху во всяком положении". С чувством сказал приятный баритон за моей спиной: "Ты всё-таки исполнил свою клятву, Али". Белки широко распахнутых глаз моего нового знакомца блестели в темноте. Он жадно дышал, как бегун на финише, и восхищённо озирался по сторонам. К счастью, он совершенно не был похож на ожившего мертвеца из какого-нибудь второсортного ужастика. Нормальный, живой, бородатый дядька, кажется, довольно симпатичный. Его лицо казалось мне смутно знакомым. Что ж, если верить словам красавчика Аллаха, мы с Мухаммедом в своё время были хорошими приятелями. Усилием воли я загнал в самый дальний угол сознания воспоминание об этих славных временах. Они-то уже иsготовились прорвать ненадежную плотину в попхахсах, вооружённую из жалких остатков моего здравого смысла, но мне по-прежнему казалось, что занимательные подробности моего мифического прошлого вполне способны свести меня с ума. А это было, мягко говоря, не совсем своевременно. Мухаммед тем временем грохнулся на колени, уткнулся лбом в землю и принялся величаво благодарить моего работодателя Аллаха. Вообще-то его можно было понять. Если бы мне довелось воскреснуть из мёртвых, я бы с энтузиазмом восхвалял всех известных мне богов подряд, на всякий случай, пока они не передумали. Я огляделся. Где-то рядом, по моим расчётам, ошивался джин. а я как раз нуждался в его помощи. Для полноценного общения нам с Мухаммедом требовалось какое-нибудь уютное местечко. Из темноты выглянула флегматичная морда Синдбада. Над его головой, словно некий неуместный нимб, мерцало хорошо знакомое серебристое облачко. «Ты и здесь, душа моя?» — на всякий случай спросил я. «Не думаю, что я являюсь твоей душой», — возразил Джин. «Тем не менее, я здесь». Мне бы хотелось, чтобы ты доставил нас в какое-нибудь тихое, уединённое место, вроде того домика, который ты так любезно соорудил для меня в пустыне. Мы можем просто вернуться туда, если пожелаешь, предложил джин. Проблема в том, что я не люблю возвращаться. Во всяком случае, туда, откуда я ушёл, в твёрдую уверенность, что это навсегда. Это свидетельствует о твоей мудрости, владыка. Домик был хорош, Тебе не составить труда соорудить для нас что-нибудь в таком же роде, спросил я. Разумеется, заверил меня джин. А в каком месте? Понятия не имею. В любом, наверное. Главное, чтобы это место было пустынным. В настоящий момент почти все места под этим небом являются пустынными, огорчил меня джин. Время живых уже закончилось, а время мёртвых ещё не началось. Насколько я понимаю, они ждут, когда ты их позовёшь. "О, господи", охнул я. "Так всё уже случилось? А я-то дурак думал, всё уже случилось", подтвердил джинн. Мухаммед неожиданно вмешался в нашу беседу. "Я знаю, куда нам следует отправиться. Наш совместный путь должен начаться в пустыне, в том самом месте, откуда начался твой путь ко мне". В всякое великое дело следует начинать дважды. Я-то думал, что он выпал из жизни часа на два, но парень шустро разделался с благодарственными молитвами и тут же включился в совещание. Я обернулся к серебристому облачку. Значит, нам нужно попасть туда, где я развлекался со своей старой подружкой сфинксом. Эх, жаль, что тебя со мной там не было. Уж вместе бы мы ей показали, почём фунт кошачьего дерьма в неурожайный год. А ты сможешь найти это место? Нет ничего проще. Ну просто чудо какое-то, растрогано вздохнул я. Через несколько секунд мы уже стояли на горячем песке, щурились от яркого солнечного света. Я незамедлительно уселся на давишник камень. Моя задница была счастлива повторно соприкоснуться с этим воистину совершенным сидением. С временами суток творились удивительные вещи. Мы с джинном покинули своё пристанище вскоре после полудня и сразу же оказались в Медине, где почему-то была глубокая ночь, а здесь, в пустыне, послеполуденный солнце пёк. В то же время я был совершенно уверен, что мы никуда не отлучались из восточного полушария. По моим расчётам, эта самая пустыня находилась где-то в Северной Африке, где ещё и бродить сфинксу. Тебя что-то удивляет, владыка? спросил джинн. Ну да, только что в Медине была ночь, а здесь во всём мире воцарилась ночь, владыка, и только в некоторых местах смена дня и ночи по-прежнему происходит обычным образом. Эта пустыня одно из таких мест. Твоей силы хватает, чтобы вдохнуть жизнь в реальность, замершую в ожидании конца. Кроме тебя под этим небом есть и другие существа. у которых хватает могущества увидеть солнечный восход, но в Медине их не было, а твой визит туда оказался слишком коротким. Откровенно говоря, я думал, что ты и сам всё это знаешь, владыка. Ничего я не знаю. Ты разочарован? Мне неведомо чувство разочарования, владыка, беззаботно отмахнулся джин. Тебе следует попросить своего могущественного слугу разбить для нас шатёр. заметил Мухаммед: нам неприлично это вести беседу под открытым небом. Ты не очень огорчишься, если это будет не совсем шатёр. В последнее время я нашли привык к комфорту. Я уверен, что ты сделаешь наилучший выбор, Али, вежливо сказал он. Я обернулся к Джинну. Всё вроде что-нибудь вроде того домика, в котором мы провели прошлую ночь, со всеми удобствами, кондиционерами и так далее. Ладненько. Ладненько. Эхом откликнулся джин. Наша с Мухаммадом деловая беседа состоялась только на закате. После того, как пророк приобщился к таинству гидромассажной ванны, всё остальное утратило для него значение. Хвала Аллаху, я уже в раю, твёрдо сказал он, погружаясь в тёплую булькающую воду. Я благоразумно воздержался от теологического диспута. Пока Мухаммед плескался, мы с Джином коротали время за игрой в нарды. У него хватало великодушия изредка мне поддаваться, чтобы я получал удовольствие от игры. Время текло незаметно, но за полчаса до заката я начал всерьёз беспокоиться. Испугался, вдруг Мухаммед захлебнётся от свалившегося на него счастья, и тогда мне придётся возвалить на себя и его работу. Так что я пошёл проверить, как у него дела. Мухаммед с блаженным лицом сидел в ванне и восторженно хлопал ладонями по воде. Летящие во все стороны брызги, судя по всему, забавляли его чрезвычайно. Из уважения к моим гипотетическим былым заслугам пророк согласился продолжить это интеллектуальное занятие несколько позже и принялся старательно отжимать бороду. Я попросил джинна добыть для нашего дорогого гостя приличествующую случаю одежду в красном махоровом халате до пят. Мухаммед смотрелся более чем импозантно. Я отвёл его в прохладную просторную гостиную, усадил на диван и кратко изложил суть предстоящей нам великой миссии. Мне показалось, что Мухаммеду, то барабану, я предлагал на всякий случай убрать непочтительное высказывание о пророке, но автор, будучи неверной собакой, не согласился. Примечание редактора. Что за войско мы должны возглавить и какую битву выиграть? Жизнь представлялась ему простой и прекрасной штукой. Он сам только что счастливо ускользнул из объятий смерти. Где-то на небесах всё ещё орудовал мой приятель Аллах, а здесь на земле имелся я, так сказать, полномочный представитель этого самого Аллаха. Следовательно, всё должно было уладиться само собой. Пророк восхищённо поглощал разнообразные продукты питания, извлечённые из небытия хозяйственным джинном, доверчиво хлопал миндалевидными глазами и легкомысленно отмахивался от моих попыток растолковать ему, что мы влипли в серьёзную передрягу. В конце концов я понял, что ему лучше вернуться в ванную. По крайней мере, там парень будет счастлив, а толку от него всё равно никакого. Скажи мне, Али, А в этом районе есть гури? Поинтересовался Мухаммед перед тем, как снова погрузиться в воду. Кто? Гури, настойчиво повторил он. Вообще-то в районе они должны быть. О, господи. Я не знал плакать мне или смеяться. Ну ведь это не рай, а просто домик в пустыне, уютное наваждение со всеми удобствами на одну ночь. Впрочем, если тебе по заре требуется гури, сейчас выясним. Я отправился в сад, где обнаружил джина, снова склонившегося над игральной доской. Рядом топтался Синдбад. Через несколько секунд я с суеверным ужасом понял, что Синдбад не просто топчется, а принимает активное участие в игре. Время от времени он осторожно брал в зубы стаканчик с игральными костями, аккуратно его тряс, переворачивал, разглядывал цифры, а потом прикасался влажным носом к деревянной фигурке, которую, по его мнению, следовало передвинуть. Ну да, конечно. После того, как бедняга Джин полдня играл в нарды со мной, Верблюд вполне мог показаться ему достойным соперником. Наш Мухаммед требует гури, сообщил я Джину. Поможешь? О, это просто. Джин в мгновение поднял глаза от доски, что-то пробормотал и снова задумчиво уставился на игровое поле. Проанализировав ситуацию, я понял, что Джин понемногу проигрывает Верблюду. Что уже «Удивился я. Наш пророк нежится в объятиях прекрасных дев?» «Разумеется», — кивнул Джин. «Кстати, я могу оказать тебе такую же услугу, владыка. Дюжина другая гури и вполне поместится в твоей спальне». Я удивленно покачал головой. «А мне-то они зачем?» «Странный вопрос», — усмехнулся Джин. «Ну, скажем так, для того, чтобы не испытывать одиночество». По моим наблюдениям, одиночество такого рода приносит прохладу в летнюю ночь и возможность свободно размахивать ногами во сне. В тон ему откликнулся я. А я как раз весьма дорожу и тем, и другим. Так что я, пожалуй, откажусь от твоего любезного предложения. Лучше просто попробую выспаться. Что это моё сердце? Пока наш приятель Мухаммед будет сидеть в ванной, мне придётся пахать за двоих, а он будет плескаться ещё 1000 лет. Это как минимум Ты не любишь женщин, владыка, подмигнул мне джин. Так и скажи. Не хочешь гурий, могу привести к тебе прекрасных юношей. Ну да, героев знаменитой загадки Сфинкса. Заодно проверим на практике, насколько соответствовал истине ответ, за который мне пришлось заплатить жизнью, фыркнул я. Нет уж, мужчин я люблю ещё меньше, чем женщин. Во всяком случае, когда обнаруживаю их под своим одеялом, Только не говори, что предпочитаешь джиннов, встревожился мой могущественный слуга, но тут же расслабился. Впрочем, я могу призвать кого-нибудь из своих родичей. Среди них встречаются весьма любвиобильные. Не надо, твёрдо сказал я. Не надо ни джиннов, ни гури, ни домашних животных, ни птиц, ни насекомых, никого. Извини, владыка, покаялся мой искуситель. «Я не знал, что ты уже настолько близок к совершенству». «Я к нему не просто близок, я оно и есть. Знаешь, мне бы хотелось, чтобы этой ночью ты поработал не сутенером, а охранником. Вдруг наша маленькая подружка, соленая индейская леди, решит снова заключить меня в свои объятия. Сколько бы там жизни и ни было у меня в запасе, но умирать каждую ночь так мы не договаривались. А если она доберется до Мухаммеда, будет еще хуже». Выбраться из одной могилы и сразу угодить в другую это как-то через чур. К тому же, он ещё не успел насладиться всеми радостями бытия. "Я буду охранять твой дом", пообещал джин. Прошлой ночью я оплашал, поскольку никогда прежде не встречал тварей вроде твоей гости. Но сегодня буду начеку. Вот и славно, улыбнулся я. "Тогда спокойной ночи". У меня глаза слепаются. Мир, где я родился и вырос, катился ко всем чертям, а я, официальный руководитель конца времен, спал как младенец. Без прекрасных гурий и прочих излишеств в таком роде, зато и без кошмарных снов. Скорее уж наоборот, мои сновидения были сладкими и ни к чему не обязывающими. Думаю, у меня даже хватило наглости улыбаться во сне. К счастью, за мною никто не подсматривал. Даже вездесущий джин всю ночь слонялся по садовым дорожкам. Для полного сходства с ночным сторожем ему не хватало только тулупа и двустволки.